«Мистер Крокет?» Знакомый бесстрастный голос. «Это Стрейкер?» «Конечно». «Я только что про вас думал. Очень забавно, мистер Крокет. Мне нужна ваша помощь. Я вас слушаю. Мне нужен грузовик. Большой. Сегодня вечером в портлендских доках у верфи Кастом Хаус. Двух грузчиков будет достаточно. Шести часам. «Хорошо». Ларри взял ручку и царапал. Ха, петрс Эр Сноу, Генри, шесть часов. Там будет дюжина ящиков. Все, кроме одного, нужно доставить в магазин. С последним осторожнее, очень ценный предмет. Ваши грузчики отличат его по размерам. Его отвезти в дом, вы поняли? Да. Пусть его поставят в подвале. Они могут войти через боковой вход на кухне. Ясно? Да, этот предмет... — Еще одно. Мне нужны пять ельских замков. Вам знакома эта фирма? — Конечно, но... Ваши грузчики закроют дверь магазина, когда будут выходить. В доме они оставят ключи от всех замков на столе. Уходя из дома, пусть запрут боковую, переднюю и заднюю дверь, и еще гараж. Вы поняли меня? — Да. Благодарю вас, мистер Крокет. Ждите дальнейших Казани. Всего доброго. Погодите. Гудки в трубке.